Запись третья. Конспект. Пиджак. Стена. Скрижаль. Просмотрел все написанное вчера и вижу, я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать? Быть может, вы, неведомые, кому интеграл принесет мои записки, может быть, вы, великую книгу цивилизации, дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет девятьсот назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как «Часовая скрижаль», «Личные часы», «Материнская норма», «Зеленая стена», «Благодетель». Мне смешно, и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно, как если бы писателю какого-нибудь, скажем, XX века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А, впрочем, если его роман переведен для «Дикарей», Разве мыслимо обойтись без примечаний насчет пиджака? Я уверен, дикарь глядел на пиджак и думал, ну к чему это? Только обуза. Мне кажется, точь-в-точь точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен двухсотлетней войны не был за зеленой стеною. Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать. Это очень помогает.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 Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь можете вы себе вообразить, что у вас хвост. Или можете вы себя вообразить на улице голым, без пиджака. Возможно, что вы еще разгуливаете в пиджаках. Вот так же и тут. Я не могу себе представить город, не одетый зеленой стеною. Не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы скрижали. Скрижаль.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 У кого не захватывает духа, когда вы с грохтом мчитесь по страницам расписания. Но часовая скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального, шестиколесного, героя великой поэмы. Каждое утро с шестиколесной точностью в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу.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 Их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством, только медленным, изо дня в день. Государство, гуманность, запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, то есть уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет,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 И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная тяжкая рука благодетеля. У нас есть опытный глаз хранителей. Да, кстати, теперь вспомнил. Этот вчерашний, дважды изогнутый, как эс. Кажется, мне случалось видать его выходящим из бюро хранителей. Теперь понимаю, от чего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда это странное «и» при нём. Должен сознаться, что это «и». Звонят спать. Двадцать два тридцать. До завтра.